одиннадцать два После перерыва досиживаю пару в каком-то коматозе. Стеклянный взгляд прикипает к Юрию Рудольфовичу, расхаживающему прямо передо мной, как маятник туда-сюда, а спина деревенеет от ощущения, будто кто-то непрерывно на нее смотрит. Но я не поворачиваюсь. Так и сижу, словно кол проглотила. И только плечами нервно повожу иногда, пытаясь скинуть давящее оцепенение. Дальше будет проще. Дальше у нас практическое занятие по иностранному языку. Там мы делимся на группы, и красная линия проходит как раз между нашими фамилиями на «К» и «Л». А после всё. Лекций в этом году у нас уже больше не будет. Завтра зачет и небольшой перерыв с поправкой на Новый год, а третьего начинается основная сессия. Получается, к Арсу перед поездкой домой я переезжаю всего на пару дней, А там? Посмотрим. Не получается обрубать окончательно ниточку, связывающую меня с Сашкой, даже в мыслях. Просто не хочу. И вдруг мне у Арса будет так хорошо, что и обрывать ничего не придется. Она, эта мучительная невидимая связь, незаметно растает, и все. Хотелось бы. И я с упрямством, достойным лучшего применения, убеждаю себя, что так и будет. Сделав первый оборот ключом в замочной скважине, сначала прислушиваюсь к звукам за дверью. Кажется, ничего, тишина. Но Сашка, по идее, уже должен быть дома. Я задержалась в универе, заходила в правком. Хотя что можно расслышать, когда у тебя пульс шумно долбит в ушах? Машинально вытираю влажную ладонь о пуховик и открываю дверь. Квартира встречает меня темнотой, и той особенной пустотой, которая бывает только в безлюдных помещениях. Сердце недовольно стукается о ребра и перестает шуметь, уныло замедляясь. Сашки дома нет. Переодевшись в домашнее платье, лезу в холодильник и мстительно доедаю всю оставшуюся после вчерашнего вечера курицу. Она вкусная даже сегодня, на второй день, и это почему-то невероятно бесит, Но почему он кажется мне таким идеальным? Почему? Разве это справедливо? Единственный Сашкин недостаток в моих глазах заключается в том, что он не влюбился в меня. Непростительная с его стороны оплошность. Запускаю посудомойку и ухожу в свою комнату. Первым делом собираю вещи к Арсу, хотя он должен заехать за мной только к восьми вечера. У него какие-то дела в конторе отца. Ничего сверхъестественного не беру, скорее наоборот, простой домашний комплект, две пижамы, хлопковое белье. Кажется, даже когда я собираюсь к деду, я кидаю в дорожную сумку более провокационные вещи. Но в том-то и дело, провоцировать я не хочу. Мысль о совместных вечерах и без того заставляет нервничать, особенно когда так свежи вчерашние воспоминания о том, как это может быть. Когда вроде бы ничего такого, вы просто готовите, болтаете, смеетесь, а потом... Заставляю себя не прокручивать в голове, что потом. Ты просто неопытная дурочка, Лиза. А Сашка просто понял, что ему сейчас без проблем перепадет, и больше это не значит ничего. Да и кто сказал, что с Арсом не может быть так же? Такая вот уютная интимная атмосфера все равно влияет. Вот и узнаю, да. Покончив с небольшим чемоданом, принимаюсь за билеты к завтрашнему зачету, то и дело поглядывая на часы. Время тянется, как жевательная резинка. Лютика все нет, а до приезда Арса остается четыре часа. Не знаю, чего именно жду, но минутная стрелка на стенных часов примагничивает мой взгляд постоянно. Тишина в доме давит. Редко, когда я так остро ощущаю, что нахожусь в квартире одна, и даже под ложечкой начинает как-то совсем тоскливо сосать. Борясь с этим, включаю тихо музыку. И хоть учить мне так тяжелей, но зато я не слышу позвякивания собственных нервов. Звук распахивающейся входной двери через пару часов заставляет буквально подпрыгнуть на кровати. Я сажусь, вслушиваясь. И, сминая пальцами покрывала. Сашка, вешает пуховик, разувается, идет в туалет, моет руки, проходит на кухню. Неожиданно так стыдно становится за съеденную курицу, что я даже жмурюсь. Ну, что я за девушка такая, а на зло оставить мужика голодным, мама бы у виска покрутила. Что-что, а священная заповедь счастливой семейной жизни? Сначала корми, потом разговаривай. У нас чуть ли не в рамочке в столовой висит. А я... Резкий хлопок дверцы холодильника кажется мне злым. Подавляю в себе желание вскочить с кровати и побежать на кухню замаливать грехи. Обойдется. Кисель накормит. Стоит вспомнить о повисшей на Сашкином локте Лиде, и совесть умиротворенно затихает. Обратно устраиваюсь поудобнее на кровати, открывая двадцатый билет. Но буквы расплываются перед глазами, потому что единственный рабочий мой орган чувств сейчас — слух. Кажется, Сашка разбивает яйца, режет что-то, потом начинает шкварчать сковородка, по дому разносится характерный запах яичницы, раздается звук струящегося из термоспота кипятка, и я почти вижу, как Лютик мешает в чашке растворимый кофе. Воображение... Рисует, как он делает первый глоток. Прикрываю глаза ладонью. Боже, я как помешанная. В шоке от самой себя. Нет, съехать было правильным решением. Говорю Алисе сделать музыку громче, чтобы заглушить все остальные звуки в квартире. И из последних сил пытаюсь вникнуть в этот несчастный двадцатый билет. А минут через десять Сашка стучит в мою дверь. «Да!» То ли каркаю, то ли пищу от неожиданности. И раньше, чем успеваю окончательно разнервничаться, Лютик уже оказывается на моем пороге. Резко сажусь прямо на кровати. Пальцы рефлекторно сминают страницы, рискуя порвать. Саша опирается плечом о дверной косяк, уже до боли знакомая мне поза, и засовывает руки в карманы джинсов. Он еще не успел переодеться, в том же, в чем был в универе. И взгляд почти такой же, непроницаемый. Мне мерещится мятежная буря в глубине его серых глаз, но скорее это всего лишь блики от моих собственных эмоций. Молчим пару секунд. Я не знаю, что сказать, а он не торопится. «Учишь?» — кивает, наконец, на раскрытый конспект в моих напряженных руках и на распахнутый рядом ноут. Кхм -кхм. «Уже почти все». Откашливание не помогает, голос все равно неестественно шершавый. Помолчав, зачем-то добавляю. — Там ничего сложного. — Да, я посмотрел, — кивает Сашка. И так и оставляет голову чуть склоненной, отчего выходит, что он смотрит на меня из-под лобья. У меня от этого его взгляда мурашки бегут. — Ты что-то хотел? — облизываю губы. — Да так, — неопределенно пожимает плечом. И тишина. Смиренно жду, Лиз. Начинает наконец Лютик, потирая бровь. Еще через пару секунд повисающего между нами молчания. Не думай, что я в чужие дела лезу, но если ты из-за меня съехать к этому своему сене решила, то не надо. Я же обещал, что никого приводить не буду, мешать не буду. Не стоит переживать. Я бы не хотел, чтобы ты. Опять пожимает плечами, не договаривая. и, кажется, вдруг слегка краснеет. Едва заметный румянец доходит до самых кончиков ушей. Короче, если это из-за вчерашнего, то не пыли. Нет и нет, я не буду. Я, походу, не так тебя понял. И и что-то еще и еще объясняет, из-под лобья, глядя на меня. В ушах так начинает шуметь, что я уже с трудом различаю. Чем больше Сашка говорит... пытаясь аккуратно донести, что и не надо ему со мной ничего сто лет, тем ближе я к обширному инфаркту. Сердце реально адски начинает ныть в грудной клетке, неровно, с надрывом сокращаясь. Уши горят, и мне хочется, чтобы пол под лютиком рухнул до уровня подвала. Тогда ведь он заткнется, наконец. «С чего ты это взял?» – нахожу в себе силы его перебить. «Ты вообще ни при чем. Арс предложил, я согласилась». А, -а, -а, а осекается Лютик. Вижу, как дергается его кадык. В глазах опять мелькает что-то острое. По самым нервам мне больно. «Ну ок, извини. Не буду тогда мешать учить». Тонкие губы дергаются в подобие улыбки. Он делает шаг назад и захлопывает дверь. А я чудом не кидаю ему вслед смятый конспект. «Фак!» Почему все так по-дурацки, а?»